Глава 56. Манхэттен. Нью-Йорк. Среда. 7 июля 2021 года. Эвери сидела за маленьким письменным столом в своем номере. По столешнице перед ней были рассыпаны фотографии Уолта. Эвери внимательно рассматривала каждый снимок. Как заметил Андре, они сказали все, что ей нужно знать. На первой Уолт был в джинсах, ветровке и бейсболке. На заднем фоне виднелись надгробия кладбища Гринвуд. Он следил за ней на следующий день после их первой встречи, когда она навещала могилу мамы. На второй фотографии Уолт сидел на корточках возле надгробия Кристофера, держа около уха сотовый телефон. На следующий Уолт стоял в тени между двумя таунхаусами в Бруклине. Наконец были фотографии Уолта, сидящего за рулем своего кроссовера в солнечных очках с домиком мамы Бел на заднем фоне. Он следил за ней до дома Андре, он следил за ней на кладбище, он ехал следом за ней в Лейк-Плэссид. Пока она листала фотографии, ее охватило какое-то сочетание неверия, злости и стыда. Неужели она оказалась настолько наивной, чтобы поверить, что правительство Соединенных Штатов перестанет искать ее отца? Поверила, что ее дилетантские попытки оставаться незаметной во время этой поездки в Нью-Йорк действительно обманут федеральное бюро расследований? Пару лет назад федералы выследили ее в Лос-Анджелесе и задали кучу вопросов про отца. Она не соврала, когда сказала им, что понятия не имеет, где он на тот момент. Эйвери поняла это только когда пришла открытка. При мысли о том, что Уолт переспал с ней, чтобы получить информацию о местонахождении ее отца, по пищеводу поднялась желчь и оставила горький привкус в горле. Еще больше кислоты последовало, когда она признала, что позволила себе почувствовать что-то к нему. Неужели она так плохо разбирается в людях, чтобы пропустить все красные флажки? Неужели ей так отчаянно не хватает близких отношений, что она позволила его истории предательства найти отклик со своей? Правда ли вообще эта часть прошлого Уолта? Разве она не видела, как кстати все сложилось? Что детектив по делу Камерона Янга, а ныне находящийся на пенсии агент ФБР, так жаждал помочь, когда она позвонила? Неужели эго уважаемой телевизионной журналистки затуманило ее разум? Проклятие! – крикнула она, смахнув фотографии на пол. И в этот момент в дверь постучали. Эйвери подняла глаза от стола и застыла. В следующую секунду стук повторился – три торопливых удара. Она быстро собрала фотографии с пола, заметив, что одна улетела под диван. Она запихала их обратно в конверт и сунула руку под диван за последним снимком. Случайно, или, может, в качестве знамения ситуации, в которой она оказалась, когда она потянулась под диван, чтобы достать фотографию, она также нашла отцовскую открытку. Залетевшая под диван фото оказалась снимком Уолта, сидящего в машине и рассматривающего домик, когда он следил за ней в Лейк-Плэссид. Она прогнала беспокойство о том, что всё это значит что не только Уолд Дженкинс, но и правительство Соединенных Штатов знает все о том, что она методично планировала в последний год. В дверь снова постучали. Эйвори убрала фото и открытку в конверт и бросила его на стол. Она проверила свое отражение в зеркале, расстроившись, что ее покрасневшие глаза и опухшее лицо выдают ее уязвимость и позволят ему увидеть, что его действия причинили ей боль. Эйвери ненавидела чувствовать себя слабой, но скрыть это было невозможно, и она не собиралась бегать от столкновения. На самом деле она жаждала его. Она подошла к двери и рывком распахнула ее. В коридоре стояла Натали Редклифф. «Привет», — сказала Натали. «Я не вовремя?» Эйвери несколько раз моргнула. «Нет», — она покачала головой. Просто не ожидала вас увидеть. Всё в порядке. Эйвери различила в голосе Натали беспокойство. Если мужчины при виде женских слёз скатываются к паранойе, то женщины хватаются за возможность помочь. Разбираюсь с кое каким дерьмом, связанным с мужчинами. Вот и всё, сказала Эйвери. А разве бывает по-другому? Эйвери выдавила улыбку. Я могу войти? спросила Наталья. Эйвери кивнула и подвинулась. Натали прошла мимо неё. «Как вы узнали, где я остановилась?» «Потянула за ниточки», — сказала Натали. «В смысле?» «В смысле, что мне надо было поговорить с вами после того, на чём вы закончили позавчера. И я не хотела ждать звонка, поэтому выяснила, где вы остановились». «Логично», — Эйвери закрыла дверь. «О чём вы хотите поговорить?» «Вам нельзя делать то, что собираетесь». Эйвери открыла мини-холодильник, достала бутылку воды и сделала глоток. «А что я собираюсь делать?» Натали набрала воздуха в грудь и громко его выдохнула. «Вы думаете, что знаете всю историю? Но это не так». «О, я уверена, что не знаю и половины, но я уверена, что выяснила самую важную часть. Виктория не умерла». «Верно?» Комнату заполнила долгая тишина, прерываемая только редкими звуками клаксонов, доносящихся с улицы. Виктория находилась в невыносимой ситуации. Она не святая, и я никогда не утверждала обратного. У нее был роман с женатым мужчиной. Но ей грозило тюремное заключение за преступление, которого она не совершала. Натали тяжело сглотнула, чуть не плача. «Она не убивала Кэмерона Янга», — сказала Натали. «Я знаю. Или, по крайней мере, думаю, что знаю. Я глубоко изучила дело и доказательства, и кое-что еще о расследовании, что неизвестно публике». «Как?» — с детективом, даже упомянутое вскользь имя Уолта едва не заставило ее плакать, который вел расследование. «Вы можете это доказать?» — спросила Натали. — Что Виктория не виновна? — Нет. Слишком много лет прошло. Но я точно могу привести убедительные аргументы в пользу того, что место преступления было подстроено так, чтобы выглядело, будто убила она. И это все, что мне нужно для моей программы. Повисла долгая пауза, пока они смотрели друг на друга. — Она сделала единственное, что могла, чтобы выжить, — сказала Натали. Она исчезла, потому что не было другого выхода, а не потому, что она была виновна. Она не могла сделать это в одиночку. Она и не делала. Я ей помогла. А Эмма?» Натали ответила не сразу. «Нет, Эмма понятия не имеет». Эйвери обдумывала это и перебирала возможности. «Эйвери, я прошу вас не делать этого». Будут очень серьёзные реальные последствия, если вы расскажете людям про это. Это наверняка разрушит вашу писательскую карьеру. Возможно, вы отправитесь в тюрьму. Мне плевать на карьеру, она не моя. Она Виктории, я всего лишь посредник. Она пишет рукописи, не так ли? Отправляет их вам, а вы потом издаёте их под своим именем и брендом. Натали кивнула. «Это совместная работа, но да». Она шагнула ближе к Эйвери. «Но вы разрушите не писательскую карьеру. Вы сломаете жизнь. Новую жизнь, за которую она боролась, царапалась и которую обрела вопреки всему». «Она в Греции, да? Вы каким-то образом помогли ей попасть на остров Санторини. Семья вашего мужа владеет виллой там. Вы видите с ней каждый год, чтобы закончить рукопись». Эйвори увидела, как на лице Натали проступила растерянность, когда перед ней выложили тайну двадцатилетней давности. «Пожалуйста, не обнародуйте то, что знаете про Викторию. Я умоляю вас, Эйвори!» Эйвори посмотрела на письменный стол и желтый конверт с фотографиями Уолта Дженкинса. Потом перевела взгляд обратно на Натали Редклифф. «Возможно, мы можем помочь друг другу. Как? «Семья вашего мужа владеет круизной линией. Это частная компания, без внешних денег, без внешнего влияния. Думаю, именно так вы с Викторией провернули это. Вы каким-то образом использовали круизную линию своего мужа, чтобы вывести Викторию из страны после 11 сентября. Я не могу разобраться до конца, но мне надо знать, как вы это сделали. Зачем? Зачем вам знать подробности?» разве что для того, чтобы выдать ее. Эйвери снова посмотрела на конверт на столе и обратно на Натали Редклифф. «Потому что мне тоже нужно вывести кое-кого из страны».